Гусыня воспользовался этим и уже вылезал, ухватываясь за дико брыкающиеся штанины. «Небо цвета день рождения, победиловка грядет!» Орал Гусыня, и в тоненьких очках на огромной, как пень физиономии, казался особенно жутким. Кто-то ударил его ногой прямо по очкам, и Гусыня рассердился. Он увидел свою палку, которую топтали ноги дерущихся, и нагнулся за ней. Но от чего-то пинка, палка вертясь, улетела в конец зала и ударилась о зеркало, где отражался подъезжающий поезд. Гусыня бросился туда, но по пути был так пнут, что покатился кувырком. Он вскочил на ноги, но был сшиблен тычком за гривок. Тогда, не утруждаясь новыми попытками, Гусыня побежал на четвереньках и, наконец, добрался до цели. Враги сразу метнулись в стороны. Грозная фигура гусыни поднялась во весь рост. От гнева он казался еще огромнее. На лице висели полураздавленные очки. Ухватив поудобнее палку, гусыни поворотился и заревел. «Эх, понеслось!» Палка взлетела и, описав полукруг, со страшной силой врезалась в зеркало позади. Зал содрогнулся от оглушительного удара. Зеркало лопнуло и обвалилось. Осколки с треском посыпались на платформу. дерущиеся оцепенели. «Класс!» — вымолвил кто-то в наступившей тишине. Мишата с трудом приподнялась, села на лавочку и огляделась. Положение изменилось на глазах. Драка прекратилась. И все теперь пятились, озираясь на бегущих с разных сторон земляков. Двое партизан спешили по краю платформы, свистя по лестнице в центре зала, Скатывались бобовики. Машинист, высунувшись из кабины, остолбенело глядел на ослепшее зеркало. «Атас!» — звонко выкрикнул Соня. Он сидел на полу, улыбаясь. Между губ у него налилась ярко праздничная полоска крови, и лицо от этого казалось белее мрамора. Началась паника. Все бросились кто куда. Мишата, прихрамывая, побежала тоже. Партизан выскочил внезапно. Мешата извернулась, но острый угол его фонаря ударил Мишате в бок и в колено. Она три шага проскакала на одной ноге, свалилась. И почти успела встать, но поздно. Ее схватили за волосы. Попалась. Тогда она повернулась, увидела перед собой замасленный жилет, вцепилась в воротник и прыгнула на партизана, едва не вырвав захваченные волосы, пытаясь тяпнуть зубами его сморщенное горло. Она не дотянулась чуть-чуть. Партизан, вскрикнув, успел отклониться, а рукой дернуть Мишату за волосы прочь от себя. Тогда она перехватила руку партизана и впилась зубами в запястье. Рот наполнился горячей кровью. Партизан вскрикнул и отпустил руку. Мишата метнулась в бок и врезалась в убегающего гусыню. Тот сгреб ее и толкнул в сторону поезда с открытыми дверьми. Они побежали, задыхаясь изо всех сил, но двери у поезда уже захлопнулись. Тогда гусыня прыгнул и уцепился за деревянные ручки в хвосте последнего вагона. И Мишата прыгнула и повисла, поймав ногой опору. Поезд разгонялся, сзади кто-то бежал. Мишата оглянулась. Незнакомый грязный Мельхиседек прыгнул, расплющил ее, потом кое-как распределился в остатке места между ней и гусыней и чуть отодвинулся. Мишата вдохнула поглубже и крепче сдавила пальцы. Поезд набрал ход. На миг сбоку возник гусыня, выгнулся из-за Мельхиседека, проверяя, не сорвалась ли она. Поезд ворвался в туннель. Все заполнилось грохотом и посвистыванием. вагон Начало встряхивать и мотать все сильнее. Мишату дергало и тянуло вниз. Нога все время срывалась. Вдруг стенка вагона тяжело навалилась, надавила на Мишату, поезд засопел, потерял скорость и встал. Сделалось тихо, только ровно шумел подземный ветер. По бокам лежали квадраты оконного света с одинокой тенью головы. А рядом с ней сбитая птица. Мишата повернулась и встретилась с темными, возбужденными глазами Мельхиседека. «Сообщили о нас, я так понял», — тоскливо прохрипел Гусыня.